Глава 7. Операция, организованная королем, отличалась от наших, как боевая секира от перочинного ножика. Переход был далеко не спонтанным. Начать с того, что в бунгало, принадлежащем старости этой тропической деревни, располагалась этакая база, наш отправной пункт. Нас накормили, затем выдали обмундирование, одинаковые закрытые костюмы грязно-зеленого цвета, удобные высокие ботинки и вещмешки с флягами, Провизии и прочими полезными штуками. Поверх мешков крепились смотанные в рулоны одеяла, на всякий случай, а под бунгало ждал загорелый невзрачно одетый проводник. Прежде чем двинуться за проводником, парням вручили оружие, напоминавшее мачете. Для меня опасной игрушки не нашлось, а Георг насмешливо развел руками, мол, прости. Я простила. Вообще не собиралась злиться, и король воспринял такую реакцию благосклонно. После короткого инструктажа мы отправились в путь. Никакой границы между этим поселением и джунглями не было. Стена леса начиналась буквально за последним домом, и лично меня посетил неприятный холодок. Природа — это хорошо. Но я бы не смогла жить так близко к кишачьей хищниками неизвестности. Впрочем, насчет хищников все тоже оказалось немного не так. Проводник утверждал, что эта часть жаркого леса Так местные называли свои джунгли «самые безопасные». Тут нет и никогда не было кровожадных животных. Одно только безобидное зверье. Затем он принялся перечислять названия этих самых животных. Они были незнакомыми, и я ничего не запомнила. Впрочем, название ладно. Куда интереснее была реакция нашей группы. При упоминании гидом безобидности и вообще безопасности на меня выразительно покосились вообще «Все». Даже Георг, шагавший впереди, обернулся, чтобы смирить с строгим предупреждающим взглядом. Не выдержав, я возмутилась. «Вы на что намекаете?» «Сама догадайся», — фыркнул псих. Догадываться не пришлось, все и так было ясно. «Если я, по вашему мнению, притягиваю неприятности, то, может, оставим меня в деревне?» Ответом стало слаженное и дружное «нет». Пауза, и мы пошли дальше. Туда, навстречу непривычной изумрудной зеленой природе, огромным папоротникам и исполинским стволам. Еще там были лианы, мхи, трава, камни, да много всего разного. Где-то в ветвях пели птицы, изредка в воздухе проносились бабочки, в общем, невероятная красота. — Змеи у нас тоже не водятся, вещал тем временем проводник. — Что, совсем? — удивился Миквой. — Только безобидные стружики заявил местный, сверкнув белозубой улыбкой. «Кстати, о проводнике. Он, как и все обитатели той деревни, напоминал этакого познавшего цивилизацию туземца. Ни тебе боевых раскрасов или связанных из шуршачих листьев юбок. Местные почти не отличались от обычных, неоднократно виденных мною простолюдинов. Только загаром и чуть более сплюснутыми чертами лица «О -о -о – воскликнул вдруг туземец. «А вот и стружек!» Он бесшумно скользнул к кустам, наклонился и тут же продемонстрировал нам... Да, змею! Коричневую, извивающуюся и чрезвычайно толстую. Если вдруг потеряетесь в нашем лесу, то можете питаться стружиками. Они очень питательные. Меня передернуло. Да же ты мое! Джунгли были абсолютно безопасными, но кое-кто не иначе накаркал. Одну неприятную штуку я все же нашла. — Случайно. На первом и единственном привале, когда ходила в кусты по естественным надобностям, наткнулась на цветущую пурпурную гипсофилу. Вернее, гипсофила ее назвала я. Уж слишком это растение было похоже на нашу земную, применяемую в декоре букетов травку. Я вернулась с небольшим пучком этого растения, а наш проводник резко всполошился. — Брось! — меняясь в лице, воскликнул он. — Брось! Я подчинилась, а потом нам объяснили, что пыльца этого цветка вызывает сильнейшее отравление. С галлюцинациями, потерей ориентации в пространстве, рвотой и тошнотой. Даже при том, что цветок я не нюхала, меня заставили вымыть руки, промыть нос, а потом сунули в рот некий корешок нейтрализатора. Пока я плескалась в ручья, а потом жевала, Георг хмурился. В итоге он произнес. «Очень странно». С артефактами понятно, кольца против ядов на тебе уже нет. Но почему не среагировали семена? А ведь действительно. Кольца против ядов? Переспросил проводник. Защитный артефакт, пояснил Георг. Тут нас поджидало еще одно открытие. Выяснилось, что пыльца не ядовита, а наоборот является лекарством. Правда, лишь в определенной концентрации, превысив которую легко загреметь в лазарет. Мы поняли, покивали. Даже успокоились, но некая напряженность все равно осталась. Король несколько долгих минут смотрел на меня пристально, всем своим видом транслируя, теперь понимаешь, что ты не так уж неуязвима. Я, ну, в целом поняла. Кажется, после этого меня все-таки хотели отослать обратно в деревню, но было поздно. Под скрип зубов нового предводителя банды мы отправились дальше. Вперед по утоптанной но подчас неразличимой тропе. Проводник оставил нас после полудня, когда добрались до высокого, очень приметного камня. Камень торчал слева от тропы и обозначал зону, в которую местным заходить нельзя. Это было частью договоренности, но Георг все равно предложил проводнику дополнительную награду, уговаривая проследовать с нами до самого разлома. Тот отказался. Выдал последние инструкции, а потом напомнил, что в местности возле разломов Иногда встречаются харшаны. На этом слове псих с ботаником подпрыгнули и побледнели, а я придвинулась к друзьям и уточнила шепотом: Харшаны это кто? Увы, пояснения оказались неутешительными. Харшаны – это как карумы, только тигры, то есть большие кошки, закованные в хитиновую частично поглощающую магию броню. Я, услышав эти откровения, попыталась взвыть. Но быстро вспомнила, что с нами Георг, а значит, харшана его проблема. После недолгих раздумий вообще улыбнулась. Сегодня все проблемы, проблемы Георга. В конце концов, он у нас главный. И его, заметьте, никто в эти неприятности не приглашал. Монарх словно почуял мои мысли и посмотрел снисходительно. Этокий насмешливо-небрежный взгляд сверху вниз. Я прищурилась. Поджала губы, и на этом молчаливый диалог завершился. Наш проводник-туземец развернулся и потопал прочь, а мы по знаку его величества продолжили путь. Я не очень-то поняла, в какой момент наша непринужденная прогулка превратилась в такую спецоперацию. Тропы уже не было. Мы двигались по солнцу, которое пробивалось сквозь кроны, причем делали это бесшумно и растянувшись в цепь. Нам не хватало только черных полосок на лицах и каких-нибудь увесистых бластеров. Георг шел чуть впереди, команда отдавал жестами, и мы даже понимали. Только в отсутствии реальной опасности все это выглядело довольно смешно. Впрочем, не смешной элемент тут тоже имелся. Разломы. Присутствие аномалии становилось все более явным. Сначала оно ощущалось как некий, почти неуловимый дискомфорт. Потом по коже начали пробегать вполне заметные мурашки, Финальным штрихом стало ощущение ваты в ногах и странная, словно щекочущая головная боль. Когда мы перебрались через внезапную довольно широкую трещину в земле, Георг скомандовал «Марго, семена». Я послушно вытряхнула из кожаного мешочка своих помощников. Дюжина мерцающих шариков закружилась вокруг меня, потом разлетелась в стороны, а я забеспокоилась. Возле разломов магическое поле меняется. Надеюсь, эти нестабильности семенам не повредят?» Мы продолжили путь. Вперед и вперед. Ноги уже гудели, и идея с разломами казалась все менее интересной. «Долго еще?» — с нотками подвывания спросил Миквой. Георг не повернулся. Зато поднял руку, предлагая Джиму замолчать. Сюзерин был так грозен, так важен и сосредоточен, что мне невольно вспомнился разговор с Фелинией и ее горячая «мальчишка». Когда мы, наконец, остановились возле некой ненормального вида пропасти, моя улыбка сияла, как мощнейший стадионный фонарь. «Что?» Не оценив выражение лица, рыкнул Георг. Я не ответила, развела руками, а король... «Леди Маргарита, чуть посерьезнее. Опасности минуют лишь тех, кто к ним готовится». «Ну, точно, мальчишка». Не наигрался в свое время в приключения, а теперь вот, примкнул к нам. Впрочем, смеяться над Георгом расхотелось быстро. Спустя полчаса весь мой юмор сменился желанием бегать и выкрикивать нецензурные выражения. А потом схватить что-нибудь тяжелое и прибить каждого участника операции, начиная с Его Величества. Ведь они-то знали, чем конкретно мы будем заниматься. Они понимали, для чего идем к пропасти, которая оказалась разломом. Я была единственной, для кого это был дикий, зубодробительный и вообще нерадостный сюрприз. Георг. Ну вот и разлом. До знакомства с Маргаритой и леди Лилианой возможность переходов между мирами была мне не слишком-то интересна. А смысл? Ведь технологии чужих цивилизаций все равно невозможно применить, их уничтожает барьер. Тот же барьер давал неприятный эффект для портальщиков, не позволяя находиться на чужой территории слишком долго. То есть существовал риск потерять собственных специалистов. Но сейчас все изменилось, и, выслушав подробности плана, предложенного Лимом Хравсом, я понял, да, нужно рискнуть. Адепт опирался на записки и выкладки печально известного Юдиуса. Тот много экспериментировал, в том числе с разломами. Записи этого портальщика оказались крайне ценными. Хорошо, что никто не нашел их до нас. Добыча в виде дневников и расчетных карт досталась Марго и ее банде. Удивительная. Но, учитывая предыдущие эпизоды, закономерная удача. Есть в моей леди нечто такое, что заставляет наш мир открывать перед ней один свой секрет за другим. Как итог... Ну и здесь, в Южном лесу, на краю Бесконечной пропасти. После небольшой передышки, включавшей скудный обед и тихое обсуждение адептами Харшанов, я скомандовал. «Готовимся!» Лим сразу подскочил. Его желание расширить возможности собственной специализации было похвальным, но риск зашкаливал. Сколько магов сгинуло в попытке совершить первый межмировой переход? «Нить», — произнес я. Я дотянулся до собственного запречного мешка и вытащил большую катушку с серебристой, мерцающей и очень тонкой веревкой. Нам предстояло сложное дело. Хорошо, что контролировать процесс буду я, а не кто-то другой. Когда бросил катушку психу, у того глаза расширились. Все верно. Нить штука редкая, просто так такую не купишь. Очень тонкая. Сплетенная из прочнейшего сплава с применением особых металлов и обработанной усиливающей магией. С заклинаниями, которые требуют редкого мастерства. Обматывайся, велел адепту я. Теперь глаза расширились у леди Марго. Она с огромным удивлением смотрела, как псих обвязывает конец тончайшей веревки вокруг своей талии, а я не сдержался. Хравс, ты совсем дурак. Минус бал тебе на ближайшем экзамене. За что? Возмутился парень. За то, что при такой обвязке тебя перережет, недобро рыкнул я. Лим подумал и внял, сделав на нити петли, продел в них ремень. Получилась не очень красивая, зато более безопасная конструкция. Затем подозвал Миквоя, чтобы тот проверил главный узел. Не держалось отлично. Но тут очнулась Марго. "Стоп", сказала моя леди. "Вы что делаете? Что происходит?" «Это страховка», — ответил я просто. «Какая еще страховка? Что вот эта тонкая ерундовина может подстраховать?» От вспышки эмоций девушку буквально подбросила вверх. Я украдкой ухмыльнулся. «Расслабься», — сказал любимый. «Работает профессионал». Юная леди надулась, я же частично размотал нить и закрепил катушку с помощью специального механизма. Два хитрых стальных штыря вошли в землю и уже в земле раскрыли лапы. Все. Катушка зафиксировалась. Только барабан вращался в обе стороны. Что все-таки происходит? Продолжила нервничать Маргарита. Я не объяснил, вместо этого обратился к Хравсу. Ты готов? Да, Ваше Величество. Сверкнув глазами, бодро отрапортовал будущий межмировой портальщик. Ну или труп. «Вдох на то, чтобы собраться. Второй, как возможность передумать. Третий, и я скомандовал Хравсу. «Давай, телепортируйся». «Куда?» — в ужасе воскликнула Маргарита. Но адепт, прозванный психом, уже призвал магию. Вспышка телепорта, и нить страховки сошла с ума. Она стремительно размоталась, потом натянулась струной. «Вы что творите?» Вопль леди на заднем плане. Джим Миквой побелел и, кажется, испытал острый приступ паники. Но процесс было не остановить. Разломы. Неприятная аномалия, которая давала порой интересные эффекты, особенно портальщикам. Ведь когда поле искажено, финальную точку перехода невозможно просчитать. Грань миров на разломах тоже тонка. Еще и вихри, меняющие потоки магии и самого пространства. Телепортируясь, псих шагнул прямо в пропасть. Вероятность, что он переместится в другую реальность, была максимально велика. Вот такое перемещение и является активатором дополнительных возможностей дара. Включает расширение специализации, которое, если портальщик сумеет вернуться, в дальнейшем позволит ходить сквозь миры. Я замер, глядя на максимально натянутую нить, слушая едва различимый треск катушки и стон креплений. Еще три вдоха, шаг. Я проверил на руке перчатку из крепкой кожей и ухватился за мерцающую полосу. Потянул, сделал петлю и дернул. Усилие потребовалось значительное, но главное это сработало. В воздухе над серединой разлома опять сверкнула вспышка. С диким криком из вспышки вылетел хравс. Нить сразу ослабла. Прежде чем сработал механизм, сматывающий страховку, хравс ухнул вниз. Он упал туда, в разлом, в неизвестность. Я одержал, надеюсь, что адепт не расшибется о скалистую стену. Через несколько секунд послышался глухой удар. Нить уже тащила портальщика наверх, все было относительно в порядке, если не считать двух вещей. Первое: Вспышка телепорта над разломом не погасла, а вытянулась в яркую горизонтальную линию. Ну, а вторая... «Георг!» — вопила моя Маргарита. «Георг, ты сумасшедший, ты что творишь?» Я? Все, что я творил, находилось под четким контролем. Все отлично, прекрасно. Нет никаких поводов распугивать птицы, живущих близ разлома зверушек. Выкрикивать слова, существование которых леди даже знать не положено, тоже не нужно. Вон, Миквой от услышанного уже не просто краснеет, а прямо-таки полыхает. Еще немного и сгорит, парнишка, погибнет во цвете лет. Георг, ты! Ты? А едва из расщелины показалась взъерошенная голова хравца возникла новая проблема. Раздалось отчетливое, пробирающее до костей шипение, и из негаснущей портальной вспышки начал выбираться змей. Тут в южном лесу водились исключительно стружики, и посетившее нас создание воспринималось как какая-то насмешка. Опасных змей нет? Что ж, будут. Змеюка диаметром в два человеческих роста и неизвестной длины. Тварь высунула узкую голову, продемонстрировала раздвоенный язык и начала выползать из портала, поднимаясь над бездной этаким блестящим обелиском. Обернувшийся хравс едва не рухнул обратно в разлом, хорошо, что я держал нить. Это. проблеял парень, это за мной. Ага, ясно. Случаи, когда по следам портальщика идет нечто чужеродное, бывали, они известны изучены. Другое дело, что портальщики при таком повороте выживали редко. Барьер чужеродных гостей, конечно, убивал, но не сразу. «Цепляйся», — рявкнул я. Протянул руку и тут же окликнул Миквоя. «Эй, ботаник, помогай!» К этому моменту Миквой успел впасть в ступор, но теперь очнулся. Подскочил, помог вытащить из расщелины психа, а я отступил и выхватил меч. На пальцах второй свободной руки появилась смертоносная боевая плазма, правда, на нее и рассчитывал мало. Возле разломов магия имеет свойство ослабевать и работать не так, как нужно. «Все в лес!» — прокричал я. Адепты замялись, и парни еще ладно, но промедление Маргариты вызвало целый водоворот неприятных эмоций. «Марго, отступай!» — повторил я рычаще. Леди сделала шаг назад, но на этом все. Своенравная, недисциплинированная. Учить ее и учить. «Марго!» — повторил я злее прежнего. А потом иномирный исполинский змей напал.